Глава пятая. Достопочтенный Рой Фолтрик, прокурор США по Южному округу, Новый Орлеан, штат Луизиана. Республиканец. Аккуратно пил из банки томатный сок, вытянув ноги на заднем сиденье своего сделанного на заказ «Шевроле-Универсала», пока тот мягко мчался по скоростному шоссе. Мемфис находился в пяти часах езды к северу, и он мог бы воспользоваться самолетом, но не сделал этого по двум причинам прежде всего, бумажная волокита. Разумеется, он мог сослаться на то, что это официальная поездка, связанная с делом бойда бойта и если кое-где кое-что преувеличить, то, возможно, и сошло бы. Но получить назад деньги удалось бы только через несколько месяцев после заполнения 18 различных форм. Второе, и самое существенное, он не любил летать. Если бы он подождал три часа до рейса, то еще через час, а именно в одиннадцать вечера, был бы в Мемфисе. Но они и так будут там к полуночи. Он никому не признавался, что боится самолетов, и понимал, что когда-нибудь ему придется обратиться по этому поводу к психиатру. А пока он на собственные деньги приобрел этот великолепный универсал, напичканный всевозможными приспособлениями, снабженный телевизором, двумя телефонами и даже факсом. В нем он колесил по южному округу Луизианы. За рулем всегда сидел Уолли Бокс. В «Шевроле» было значительно приятнее и удобнее, чем в любом другом лимузине. Рой медленно снял туфли и уставился в окно на ночной пейзаж, проносящийся мимо. Специальный агент Ларри Труман сидел с радиотелефоном у уха. На другом конце мягкого сидения разместился помощник прокурора Томас Финк, верный сотрудник Фолтрига, занимающийся делом Бойта 18 часов в неделю. На него же свалится и вся работа в суде, в основном черновая, тогда как наиболее легкую и впечатляющую часть возьмет на себя сам босс. Как обычно, Финк изучал очередной документ и одновременно прислушивался к бормотанию агента Трумана, сидящего напротив него на вращающемся кресле. Агент вел переговоры с отделением ФБР в Мемфисе. Рядом с Труманом, в таком же вращающемся кресле, сидел специальный агент Скиппер Шерф, который делом Бойета занимался мало, но так случилось, что у него оказалось свободное время для этой увеселительной поездки в Мемфис. Он что-то писал в блокноте. Этим он и будет заниматься все последующие пять часов, потому что в этом тесном кружке власть имущих ему абсолютно нечего было сказать, да никто и не захотел бы его слушать. Он будет сидеть, послушно записывая в блокнот указания своего начальника Ларри Трумана и, разумеется, самого главного, достопочтенного Роя. Шерф, не отрываясь, смотрел на свою писанину изо всех сил, стараясь не встречаться глазами с Фолтригом и тщетно пытаясь разобрать, что там Мемфис говорит Труману. Известие о смерти Клиффорда поступило к ним в офис только час назад, и шерф до сих пор не мог понять, как он попал в машину Роя, несущуюся сейчас по автостраде, и зачем он с ними едет. Труман только приказал ему сбегать домой собрать кое-какие вещи и немедленно идти в офис Фолтригга, что он и сделал. Так что теперь оставалось только писать и слушать. Шофер Уолли Бокс, хоть и имел юридическое образование, знать не знал, что с ним делать. Официально он, как и Финк, числился помощником прокурора, но на самом деле был у Фолтрига мальчиком на побегушках. Он водил его машину, носил за ним его дипломат, писал ему речи, общался с прессой. Последнее занимало половину его времени, поскольку шеф очень заботился о своем имидже. Бокс был далеко не дурак. Он поднаторел в политических интригах, всегда поддерживал своего босса и был предан как ему самому, так и его делу. Фолтрига ожидала большое будущее, и Бокс был уверен, что в один прекрасный день он будет шептаться с важным видом с этим великим человеком, прогуливаясь вокруг капиталистского холма. Бокс понимал, какое значение имеет дело Бойета. Это будет самый крупный судебный процесс в блистательной карьере прокурора, такой, о котором тот мечтал и который сделает его известным всей стране. Бокс знал, что Фолтрик ночей не спит, придумывая, как доказать вину Барри Ножа Мальданно. Ларри Труман закончил разговор и отложил телефон. Ему было чуть за сорок, опыта ему было не занимать, а до пенсии оставалось еще десять лет. Фолтрик ждал, что он скажет. «Они пытаются уговорить полицию в Мемфисе передать нам машину, чтобы мы могли ею вплотную заняться». Это займет часа два. Им нелегко объяснить там все насчет Клиффорда и Бойта. Но кое-какие сдвиги уже намечаются. Начальник нашей конторы в Мемфисе Джейсон Мактьюн, парень крутой, убеждать умеет. Он как раз сейчас беседует с начальником полиции Мемфиса. Мактьюн связался с Вашингтоном, оттуда позвонили в Мемфис, так что через два часа мы машину получим. Единственный выстрел в голову – очевидное самоубийство. Судя по всему, он сначала старался покончить с собой, надев шланг на выхлопную трубу, но это почему-то не сработало. Он пил таблетки кадеина и запивал их виски. О пистолете ничего не известно, но еще слишком рано. Мемфис сейчас этим занимается дешевенький, 38-го калибра, решил, что может проглотить полю. Это точно самоубийство? Спросил Фолтрик. Абсолютно точно. И где же он все проделал? «Где-то к северу от Мемфиса. Заехал в лес на своем Линкольне и застрелился. Полагаю, свидетелей не было?» «Вроде бы нет. Мальчишки нашли тело на поляне. Много времени прошло после самоубийства. Нет, через несколько часов они произведут вскрытие и установят точное время смерти». «Почему Мемфис?» «Неясно. Если и была причина, то мы о ней еще не знаем». Фолтрик раздумывал над информацией, подтягивая томатный сок. Финг делал пометки в блокноте. Шерф старательно писал. Уолли Бокс ловил каждое слово. «Как насчет предсмертной записки?» — спросил Фолтрик, поглядывая в окно. «Тут есть кое-что любопытное. У наших ребят в Мемфисе есть копия, не очень хорошая, и они попытаются передать нам ее по факсу через несколько минут». Похоже, он написал ее черными чернилами, и почерк достаточно разборчив. Пара строк для секретарши относительно похорон. Он просит, чтобы его кремировали. И указания насчет того, как распорядиться мебелью в офисе. Сказано также, где завещание. Разумеется, обои эти ни слова. Потом он, судя по всему, пытался что-то добавить синей шариковой ручкой, но в ней кончилась паста, как только он начал писать. Там каракули, трудно разобрать. «И что там?» «Не знаю. Все у мемфисской полиции. Записка, пистолет, таблетки, все вещественные доказательства из машины. Они и шарик выручку без пасты нашли в машине. Похоже, что та самая, с помощью которой он пытался что-то приписать к записке». «К нашему приезду они ее получат?» спросил Фолтрик тоном, который подразумевал, что он, вне сомнения, ожидает иметь в руках записку немедленно по прибытии в Мемфис. «Они стараются», — ответил Труман. «Вообще-то Фолтрик не был его начальником, но это дело уже миновало стадию расследования, перейдя в стадию обвинения, а здесь достопочтенный Рой был главным». «Значит, Джером Клиффорд поехал в Мемфис и высадил себе мозги», — спросил Фолтрик, все еще глядя в окно. «За четыре недели до суда. Что еще в этом деле может пойти шиворот на выворот?» На ответ он и не рассчитывал. Все сидели молча, ожидая, когда Рой снова заговорит. «Где мальдана наконец осведомился он. «В Новом Орлеане. Мы следим за ним. К полуночи у него будет новый адвокат, а к завтрашнему полудню...» Он подаст в десяток ходатайств об отсрочке на том основании, что трагическая смерть Джерома Клиффорда нарушает его конституционное право на справедливый суд при участии защитника. Мы, разумеется, будем возражать, и судья назначит слушание на следующей неделе. И мы проиграем, и пройдет по меньшей мере полгода, пока назначит новый суд. Полгода. Это надо же. Труман покачал головой. «Это хоть даст нам больше времени на поиски тела». Тут он был прав, и, конечно, Рой сам об этом думал. Ему тоже требовалось время, только он не мог в этом признаться, будучи прокурором, представителем народа и правительства, которому следовало бороться с преступлениями и коррупцией. Он был прав, справедливость была на его стороне, и он должен был быть всегда и везде готов сражаться со злом. Он торопился с судом, зная, что он прав, и надеялся добиться приговора. Соединенные Штаты Америки должны победить, и проводником этой победы станет Рой Фолтрик. Он уже мысленным взором видел газетные заголовки и чувствовал запах типографской краски. Ему было необходимо, черт побери, найти труп Бойда боэта потому что иначе не будет ни приговора, ни фотографий на первой полосе, ни интервью на телевидении, ни быстрого восхождения на капиталийский холм. Он убедил все свое окружение, что обвинительного приговора можно добиться и не имея трупа, и это было правдой. Но он не хотел рисковать, ему нужно было найти тело. «Мы считаем, Клиффорду было известно, где тело. Вы об этом знаете?» Финк взглянул на Трумана. «А почему вы так думаете?» Судя по всему, Труман этого не знал. Финк положил бумаги на сиденье. «Мы с Роми давно знакомы. 20 лет назад вместе учились в юридическом колледже. Он и тогда был слегка сумасшедшим, но очень хватким». Приблизительно неделю назад он позвонил мне домой и сказал, что хотел бы поговорить о деле мальдана Роми был не в себе. Пьян с трудом ворочил языком и все время повторял, что не может выходить на суд. Это было довольно странно, учитывая его пылку и любовь к громким делам. Мы говорили около часа. Он то возмущался, то начинал заикаться. Даже плакал, вставил Фолтрик. Ага. Рыдал, как младенец. Я поначалу удивился, но вообще-то Клиффорд по-настоящему уже ничем не может меня удивить. Сами понимаете, даже самоубийством. Наконец он повесил трубку. На следующее утро он позвонил мне в офис в девять утра, до смерти напуганный, что накануне что-то выболтал. Он был в панике и все намекал, что, может, он и знает, где тело, пытаясь выведать, не проговорился ли он с пьяным. Ну, я решил ему подыграть и поблагодарил за информацию, сообщенную накануне, хотя на самом деле он ничего не сказал. Я поблагодарил его раз, потом другой, потом третий, и чувствовал, как он там весь исходит потом. В течение дня он позвонил мне еще дважды, затем вечером домой, опять пьяный, просто комедии только. Я думал, что он может случайно проговориться, что мне удастся что-то выведать. И я сказал ему, что передал информацию Рою, Арой сообщил в ФБР, и что они теперь следят за ним круглосуточно. «Это довело его до ручки», — уточнил Фолтрик. «Да, он меня основательно выматерил, но на следующий день снова позвонил в контору. Мы вместе пообедали, и я увидел, что он просто развалился на части. Он был так перепуган, что даже не спросил прямо, знаем ли мы где тело». Я тоже не стал ничего уточнять. Сказал ему, что к суду тело у нас наверняка будет, и еще раз поблагодарил его. Тут он совсем дошел. Видно было, что он не спал и не мылся. Глаза были налиты кровью. Он напился за обедом и принялся обвинять меня в мошенничестве, в коварном и неэтичном поведении. Сцена была препротивной. Я оплатил счет и ушел. Он мне позвонил вечером домой, на удивление трезвый и извинился. Я сказал, не бери в голову. Добавил, что Рой всерьёз подумывает обвинить его в том, что он препятствует правосудию, и это его завело. Он заявил, что у нас нет доказательств. Я ответил, что, может быть, и нет, но ему предъявят обвинение, арестуют и будут судить, так что он никоим образом не сможет защищать бари Мальданна. Он орал и ругался минут пятнадцать, потом повесил трубку. Больше он мне не звонил. Он знает, вернее, знал, где Мальданно спрятал тело. С уверенностью добавил Фолтрик. Почему нам не сообщили? спросил Труман. Мы собирались. Более того, мы с Томасом обсуждали этот вопрос сегодня днем, когда нам позвонили. Фолтрикс не зашел до этого объяснения с таким видом, будто Труман и не должен задавать ему такие вопросы. Труман взглянул на шерфа. Последний не отрывал взгляда от блокнота, разрисовывая его изображениями различных пистолетов. Фолтрик допил томатный сок и выбросил банку в мусорную корзину. Скрестил ноги. «Вам, ребятки, надо проследить продвижение Клиффорда из Нового Орлеана до Мемфиса. По какой дороге ехал, есть ли у него там друзья, где останавливался, с кем встречался в Мемфисе?» Должен же он был хоть с кем-нибудь поговорить за то время, как покинул Новый Орлеан. Как вы думаете? Труман кивнул. Поездка длинная. Обязательно где-нибудь доостанавливался. Он знал, где тело. И решил покончить с собой. Это очевидно. Есть малюсенькая вероятность, что он кому-либо что-то рассказал. Возможно. Подумай об этом, Ларри. Давай предположим, что ты адвокат, избавь тебя бог, и ты представляешь бандита, убившего сенатора США. Допустим, что твой подзащитный рассказал тебе, своему адвокату, где он спрятал тело. Следовательно, только два человека во всем мире знают эту тайну. И ты, адвокат, не выдерживаешь и решаешь покончить с собой. Планируешь все заранее. Ты знаешь, что умрешь? Ты покупаешь таблетки, виски, пистолет, водопроводный шланг, едешь пять часов подальше от дома и стреляешься. Скажи, хотелось бы тебе поделиться с кем-нибудь своим секретом, а? Возможно, не знаю. Но такое может быть. Может? «Прекрасно. Значит, мы должны все тщательно расследовать. Я бы начал со служащих в его конторе. Узнайте, когда он уехал из Нового Орлеана, проверьте его кредитные карточки, где он заправлялся, где ел, где купил пистолет, таблетки и выпивку. Может, у него где-нибудь в округе есть семья? Старый приятель юрист. Надо проверить тысячу вещей». Труман передал телефон шерфу. Звони в контору, позови Хайтауэр к телефону. Фолтригу было приятно видеть, как ФБР-овцы послушно следуют его указаниям. Он самодовольно усмехнулся и подмигнул финку. На полу между ними стоял ящик с документами и уликами, относящимися к делу США против барри Мальданно. И еще четыре таких ящика остались в конторе. Финг знал их содержимое на память, а Роя того же сказать было нельзя. Он достал одно дело и полистал его. Это был многостраничный запрос в суд, который подал Джером Клиффорд два месяца назад и по которому не было принято еще никакого решения. Он положил дело и снова уставился в окно на пробегающий мимо ночной пейзаж штата Миссисипи. Впереди находился выезд из штата, городок боук читто И откуда они брали подобное название? Поездка много времени не займет. Ему нужно удостовериться, что Клиффорд действительно мертв, и что он действительно покончил жизнь самоубийством. Он должен знать, не оставил ли Роми какого-нибудь следа, вроде признаний друзьям или болтовни с незнакомыми людьми. Конечно, вряд ли, что обнаружится, но в деле Бойда-Бойда и его убийцы, они уже много побегали впустую. Так что это будет не первый и, скорее всего, не последний эпизод.